603. Ярые мучители поражены будут ваши враги, мои враги, но моим врагам тускло будет. Поражу, когда выйдут из сферы с вами соприкасающиеся, дабы вас не задеть. Только вы зла не желайте, ибо они уже осуждены самоосуждением, и вас не уязвят. Тьма от света питается, но самопожирается и разлагается себе предоставлены. Не смущайтесь темными попытками нанести вред. Свет вопреки им утверждается. Не будет, не будет, не будет успеха никаким темным начинанием, направленным против вас. Все разобьются о стену защиты. Но омрачаться не следует. От недостатка уверенности в защите омрачения. Маловеры. Да коли будут твердить о силе учителя. Учитель озабочен центром обострить восприятие. И в этом задачи момент. Спокойствие храните и благодушие. Иммунитет вырабатывается противостоянием злу. Не надо уподобляться заводной кукле или плесунчику, которого дергают за веревочки зла. Злые нити протянут отовсюду, но не следует звучать на них. Иммунитет в духе. В духе на злые вибрации не звучите. Наносите удар, но спокойно и в бесстрастии. Слон бы не себя но другого близкого защищали. И знайте, что учитель всегда охранит.